103. Март 17. «Старец горы, — сказал Чингисхану, — покройся платами всех народов, но пей из одной чаши. В этом великая мудрость веков. Нельзя служить двум господам, нельзя иметь двух учителей и даже нельзя сидеть на двух стульях. Ложных источников много». В них разобраться может лишь тот, у кого есть учитель, и кто знает свой путь неприложно. Кивать одинаково всем будет показателем неумения различать. Учение дается на переломе эпох. Оно несравнимо со всем тем, что было до него, и со всем тем, что исходит от обычных умов человеческих. Храм сознания и поиски ищущих сознаний – несравнимы. Явление Матери Агнии йоги не превзойдено кем из ее современников, и потому ставить ее на один уровень с другими, значит, являть знак невежества? Упреки в том, что учение ставится выше творений и мысли обычных людей могут исходить лишь от тех, кто не знает? Спор бесполезен с такими людьми, и спорить не надо, но надо знать и в сердце глубоко хранить про возвести эпохи. Пусть малые сознания идут своим путем, пусть даже этот путь почитают великим, если путь прям и не от тьмы благо избравшим его. Пусть живут и иллюзиями своими, пока не прозреют. Можно ведь сломать сознание, если оно не готово вместить понимание действительности. Осуждение надо оставить. Пример пусть берут с посланников наших. Учение надо принять как основание нового мира. С лохмотьями прошлого в него не войти. Много лжемудрствований и много лжеучений. Как разберетесь, если отринете основания? Много говорящих, но мало знающих. Умейте за словами различить их сущность, иначе будете ввергнуты в разорение. Своей веры не навязывайте никому, и каждого, кто не от тьмы, примите, но оберегите учение от попрания его теми, кто еще до него не дорос. Учение жизни надо отделить от непонимания малых сознаний.